Глава вторая Еще примерно неделю я путешествовал по баронству, решая накопившиеся за мое отсутствие дела, да и просто осматривая свои владения. И то это был лишь поверхностный осмотр. На более глубокую проверку у меня и времени-то особо не было. Про тренировки тоже не стоило совсем забывать. Меня все еще ждала моя награда, а именно черный кристалл. Слишком долго я его откладывал. А любопытство все это время не давало мне спокойно жить. Можно было бы, конечно, тренироваться и в пути, но делать это перед Алисией мне как-то не хотелось. У меня должны быть свои секреты, тем более такие, что могут позволить мне пожить подольше. При первом осмотре кристалла сразу стало понятно, что это накопитель для магии, потому что иного назначения я просто не вижу. Он содержал в себе магию, но на нем не присутствовало ни одного плетения. А значит, вывод напрашивается сам собой. Это явно кристалл естественного происхождения. И эта новость меня даже немного опечалила. Будь это создание рук людских, то был бы шанс, что я смогу его повторить. Но даже так. Лишним он уж точно не будет. Конечно, есть вероятность, что это творение магов во много раз искуснее меня, И именно поэтому я не могу обнаружить плетений. Но сомневаясь в подобном. Теперь оставалось только опробовать его. Первым делом я попробовал извлечь находящуюся в нем ману. Это удалось сделать достаточно быстро. Я интуитивно понимал, что нужно делать. Струйка магии выплеснулась из кристалла в окружающий мир, чтобы через мгновение раствориться в нем. Мне удалось ее почувствовать. Эта магия ощущалась как освежающий морской бриз и чувствовалась до боли знакомой. По рассказу Шуллера было понятно, что кристалл был получен при разграблении владений Хелов. Вполне возможно, что в этом кристалле магия моего отца или даже череды предков. Вот только даже это не остановит меня от его использования. Может показаться, что лучше бы сохранить такую вещь на память, но этот вариант Точно не для меня. Особой сентиментальностью я не страдаю и предпочту использовать его, дабы увеличить свою силу, тем более, что использовать эту силу я буду для того, чтобы отомстить. Уверен, предки подобному будут только рады. Однако вскоре меня ждало небольшое разочарование. Находящуюся внутри магию я не мог впитать в себя, восполнив свой резерв. Даже несмотря на то, что она чувствовалась родственной, использовать ее я не мог. Более того, опустошив полностью кристалл и наполнив его своей магией, я вновь не смог использовать ее после извлечения. Любую другую ману, кроме теневой, кристалл тоже не поглощал. Не знаю, что происходит, но, проходя сквозь кристалл, магия неуловимо меняется. А я уж было понадеялся на такой подарок небес. Однако не все так плохо, как может показаться. Был другой способ использовать эту магию, а именно артефакты. Да, он мог подпитывать любые артефакты на теневой магии. Более того, не только их, но и уже созданные плетения вполне можно было запитать от него. Так, например, я создавал теневую стену и запитывал ее от этого накопителя. И пока в нем была мана... Стену разрушить не получалось. Мною мана тратилась только на создание плетения. Таким образом, переложив поддержание защиты на кристалл, можно было освободить свои силы на что-то другое. И на этот момент я вернулся к своей давней задумке — теневой броне. Теперь мне стали более понятны описания теневых магов прошлого и выделяющийся кристалл в их броне. Но размещать подобную штуку прямо на груди, подобные мне маги, точно не стали бы просто так. Уж желания выделиться за ними точно не замечали. По всей видимости, чем ближе к накопителю, тем сильнее запитана защита. Соответственно, они защищали самое уязвимое место. Нет, может, голова и важнее, но только представлю кристалл прямо во лбу, как меня передергивает. Нет. Лучше уж на груди, это оптимальное расположение. Слишком сильно ослаблять защиту ног – тоже не лучшая затея. Голубцами древних магов уж точно не стоит считать. Создание же теневой брони заняло у меня еще некоторое время. Нет, само ее создать и запитать оказалось не так сложно, но проблема была в том, что это занимало определенное время, которое во время боя – непозволительная роскошь. а использовать ее только для заранее подготовленных схваток – расточительство. Так что пришлось задуматься о том, как сделать броню более полезной. Пришлось даже профессора подключить. Но решение было найдено. Можно сказать, что я создал из кристалла своеобразный артефакт. Нам удалось свернуть плетение брони и поместить прямо в кристалл. В то время, когда она мне не нужна... Плетение остается в свернутом виде, потребляя минимум маны для своего поддержания. Но стоит только активировать кристалл, и плетение разворачивается, облачая меня в теневой доспех, что дает неплохую защиту. Но самое главное, занимает это буквально секунду. Конечно же, даже секунда в бою — это немало времени. Но сейчас и это уже неплохой результат. а позже можно будет подумать, как увеличить скорость развертывания плетения. Самое главное, что у меня получилось, и я получил дополнительную защиту, которая позволит больше сосредотачиваться на атаке. Более того, эта броня совершенно не стесняла моих движений, что было крайне важно для моего стиля боя. Двигаться в ней было совершенно удобно, никакого сопротивления я не ощущал. Но и от своего плаща я отказываться тоже не собирался. Защиты лишней не бывает. К тому же я к нему уже привык. Да и есть шанс, что я не успею среагировать на внезапную атаку или защита не успеет развернуться. В подобных случаях плащ может спасти жизнь. От такого даже дурак не откажется. И надеюсь, я таким не являюсь. Главное не идти на поводу своей паранойи. и не перебарщивать защитой. Иногда она может только помешать. Но «теневой кристалл», как я его называю, это ведь не единственная моя награда. И я даже не говорю про доступ в библиотеку. К сожалению, долго пробыть там не удалось. Я бы, может, и решил остаться там на все каникулы. Но дела в баронстве бросать не стоило. Тем более, что время у меня на библиотеку еще будет. Куда важнее была моя встреча с директором, состоявшаяся буквально перед самым отъездом. «Простите, можно?» Постучался я в массивную дверь, глядя на которую магическим зрением вполне можно было ослепнуть от количества защитных и даже атакующих плетений, переливающихся множеством цветов. «Да, войдите», — донесся старческий голос, и — «я не замедлил выполнить указание. «Меня зовут Крис Дарк», — склонился я перед этим могущественным магом. «Ах, Дарк, конечно, я помню вас. Ох, неужели наступил день нашего урока? А я так заработался, что и не заметил», — хихикнул этот старик. «Да, мне было назначено на сегодня. Ну, тогда не буду отнимать твое заслуженное время. Озвучь же мне, чему ты хотел бы обучиться у меня?» «Есть ли возможность использовать теневую магию дистанционно?» Не замедлил я с ответом. Вопрос, который я должен был задать, обдумывал очень долго. Хотелось всего и сразу, но вопрос дистанционных атак стоял у меня наиболее остро. «Ах, да, конечно. Дальнобойные атаки. Бич всех теневых магов и их главная слабость. Это было ожидаемо. Но, вы порадовать я вас не смогу. Все же это не моя стихия, и следовалась она мной не особо тщательно. А тем более не возникал данный вопрос. Может, подобное возможно, но пока никто из теневых магов современности не смог сотворить подобное. Может, даже вы сделаете подобное открытие, кто знает. Тогда что насчет... Хотел было я задать свой следующий вопрос. Благо, список был подготовлен заранее, как раз на подобный случай. «Погодите, молодой человек, я не договорил. Да, я не знаю, как сделать ваши атаки дальнобойными. Но есть у меня кое-что, что может вас заинтересовать. У вас ведь, насколько я знаю, есть ограничения, завязанные на размере вашей тени. Чем больше тело отбрасывает тень, тем для вас лучше». «Вот только становиться толстым — явно вариант не для вашего стиля боя. И с ростом такая же проблема, да и контролировать его куда сложнее», — размышлял он вслух, почесывая свою бороду. «Но есть у меня способ увеличить вашу тень в два раза». «Интересует?» «Да», — моментально выпалил я. «Этот вариант был куда интереснее, Чем все, что я только хотел спросить, вместе взятое. Но ну, тогда на то мы сойдемся. Хотя я не совсем корректно выразился. Ваша тень остается прежнего размера. Вот только, так сказать, ее густота увеличится в обещанные мной два раза. Соответственно, вы сможете либо усиливать свои атаки, сгущая тень, либо растягивая ее. Но в обоих случаях есть свои пределы. Это устраивает? Конечно. Да Для меня подобный вариант был бы даже лучше. Все же увеличить я тень действительно в два раза, и это стало бы сильно выделять меня. Может, и люди специально не обращают внимания на тени других людей. Вот только подсознание – такая штука, что интуитивно подскажет разуму, что тут что-то не так. А лишнее внимание мне ни к чему. Хорошо. «Тогда погоди немного, я подготовлю все необходимое для ритуала. Обычными тренировками подобного не добьешься». Удалился он в смежную комнату, оставив меня одного. Мне же только и оставалось, что разглядывать кабинет директора. Я ведь оказался тут впервые. И место, где проводит большую часть своего времени такой могущественный маг, меня не разочаровало. начиная с множества книг, которыми буквально были усыпаны все стены вокруг, и вплоть до потолка, а также до множества артефактов, часть из которых я ни разу не видел, даже несмотря на свое ученичество у такого мастера артефакторики, как проф. Уверен, что он сам тут бывал не раз и давно изучил все незнакомое для себя. Будь иначе, я бы разочаровался в этом любознательном человеке. Но и сами книжные шкафы были не так просты. На всех из них отчетливо прослеживались защитные плетения, сплетающиеся в паутину, опутывающие весь кабинет. Это было даже... завораживающе! Да, очень красиво, но настолько же опасно. И как бы мне не хотелось взять почитать хоть одну из книг, рисковать и делать подобное, я не собирался. Уверен, что и защита от теневого и пространственного перемещения тут точно присутствует. Так что не стоит даже мечтать о том, чтобы наведаться сюда поздней ночью. Хоть и очень хочется. Но ничего, когда-нибудь и у меня появится подобная коллекция в собственном замке. «Так, я готов. Проходи сюда». Выглянула из-за двери макушка старика, чтобы позвать меня за собой. «Иду!» — отозвался я, отвлекшись от любования красотой плетений. Следующая комната больше походила на какую-то исследовательскую лабораторию. По всей видимости, тут он и занимался своими исследованиями. «Становись в круг!» — кивнул он вперед, указав на свободное пространство, испещренное множеством символов. «Что теперь?» — уточнил я, выполнив указание. «Теперь просто жди. Я все сделаю сам. Передавать знания подобным ритуале я не собираюсь. Это слишком жирный приз за победу на турнире. Подобные знания слишком ценны. Их смело можно приписать к родовым секретам. Род магов теней, знающий этот ритуал, может значительно усилиться. Но не беспокойся, пока о нем никто не знает». «Честно говоря, я и не испытывал его пока ни на ком. Или, может, стоит поволноваться? А...» «Нет, я все просчитал. Ошибок быть не должно». Задумался этот безумный старик. «Я готов». Все же решился я. Пусть даже это опасно, но от подобных шансов не отказываются. Но сам круг я постарался максимально запомнить. Такая зацепка к ритуалу вполне может помочь восстановить его в будущем. Резко полыхнувшая от директора магия ознаменовала начало ритуала. Она начала моментально впитываться в нарисованный круг, наполняя его маной. Внезапно все резко поглотил синий свет, и я потерял сознание. Очнулся я с тяжелой головной болью, потирая ушибленное место. Падать на каменный пол скажу я вам. «Не самое приятное и полезное для здоровья занятие». «А вот ты очнулся!» – воскликнул старик, сидящий на кресле рядом. «Все прошло успешно?» «Да, я уже проверил. Можешь убедиться сам». «Я не замедлил призвать свою магию. Моя тень действительно стала как будто темнее и плотнее. Уже такой результат стоит затраченных усилий». Но позже все же необходимо разобраться с полученным поподробнее. Где-нибудь вдалеке от чужих глаз». «Благодарю. Оно того стоило», — склонился я. «Но есть ли все же шанс получить знания о ритуале в будущем?» «Ты это заслужил». «Что же касаемо ритуала?» — задумался он, почесывая бороду. «В принципе, для меня он не так уж и важен». Но и отдавать его просто так я не собираюсь. Так что если у тебя окажется равноценное знание, то я готов обменяться. Тут даже стихия не важна, хотя если будет моя родная, то я готов отдать за подобное куда больше, чем этот ритуал. Ну и, конечно же, можно договориться о том, чтобы подобные знания не ушли дальше наших родов. Думаю, это будет честно». «Хорошо», — кивнул я. Конечно, я понимал, что директор так лишь отговаривается. Ведь откуда у такого мальчишки могут быть знания, способные его заинтересовать? С другой же стороны, дети имеют свойство расти, и кто знает, может, такое знание попадет в мои руки. Тогда это будет выгодная сделка. Все же магия теней не его родная и вполне может стать объектом торга. Старик явно любит получать новые знания. и неважно, какого они направления. «Ах, да! Чуть не забыл еще кое-что!» Начал копаться он в одном из сундуков у стены, чтобы вскоре достать оттуда какую-то шкатулку размером с мою голову. «Что это?» «Ну, король же обещал тебе приз лично от себя, вот и передал через меня. Не будет же он сам наведываться в академию». Хмыкнул он, передавая шкатулку мне в руки. Что же касаемо содержимого, это защитный артефакт замкового типа. Как ты понял, его обычно устанавливают для защиты своих владений. Не самая распространенная штука, я тебе скажу. Купить подобное очень сложно. А тем более, не жителю королевства. Король передал тебе артефакт уровня Баронского замка. Но я помню, что остался должен тебе за найденный кинжал. и как-то подзабыл про это. Рудиус ведь рассказывал о своем способном ученичке. Да и ты согласился участвовать в непроверенном эксперименте? Так что я заменил артефакт на другой, уровнем повыше. Такой обычно используют в графских замках. Это все, конечно, условно, тут больше зависит от связей аристократа и его доходов. Но, в общем, как-то так. Благодарю. Склонился я, пряча шкатулку в свое пространственное кольцо. Я, конечно, был благодарен старику, но уверен, что сделал он это не просто по доброте душевной, как и сам король. Подобный артефакт – это явно стратегически важные вещи и просто так не дарится. Они явно преследовали свои интересы. И учитывая, что мое баронство находится так близко к Лируму, то их выгода очевидна – Чем крепче будет у меня защита, тем дольше я смогу удерживать их атаку в случае чего. Дымак, что обучался у них в стране, имеет дружескую связь с принцем. Прямо на границе с таким соседом намного лучше, чем вражеский ставленник. Уверен, что они уже включили меня во все свои планы и перетянуть меня на свою сторону не откажутся. Но ну, будущий род магов теней куда лучше держать в друзьях, чем во врагах. «Вот и хорошо. На этом мы в расчете. Уверен, у вас в баронствах подобного ни у кого нет. А теперь можешь идти. У меня сегодня еще много важных дел». Мне же только и оставалось, что выполнить его распоряжение. Спорить с подобным человеком – это явно не лучшая затея. Да и все, что мне было необходимо, я уже получил. Пока этого мне было достаточно».